Глава двадцать седьмая Спасибо большое, но я сама. Хватит с меня на сегодня сопровождающих и случайных встреч. Категорично отказываюсь. Ты о чем? Снова я тебя не понимаю. Обиделась, что не захотел рассказывать ноту про нашу прогулку в подземельях? Нет, я не об этом. Да и, может, ты прав. Раз ректора нет на месте, возможно, это знак, что не стоит ему вообще что-либо знать. Ладно, пока. Увидимся разворачиваюсь и ухожу прочь. К счастью, Реджинальд не идет следом, оставляет меня одну. И славно. А то вместе с такими друзьями и враги не нужны. Теперь бы еще на Рональда случайно не наткнуться, да дорогу в город узнать. Под землей я не хочу бродить, там темно и страшно. Путь до столицы оказывается простым. Я лишь пристраиваюсь за выходящими за территорию Академии адептами. Сегодня у всех одна цель – нагуляться вдоволь в столице. Как я поняла, подобные выходные случаются редко. Раз в месяц-два. Естественно, каждый стремится воспользоваться возможностью. «Вау!» – захожу на центральную площадь и не могу сдержать возгласа восхищения. Простор, здание ратуши в одном конце, большой фонтан в другом, аккуратная брусчатка на дороге, скамейки в тени деревьев для отдыха горожан. Красота! Потратив час на бесцельный осмотр окрестностей и поедание уличных сладостей, захожу таки в одежную лавку. «Приветствую вас в нашем бутике эксклюзивных платьев, мадам Малкин». «Как официально». «Здравствуйте. Мне бы пару платьев на каждый день. Ничего вычурного, простой крой, но элегантный». Говорю, а сама мысленно подсчитываю, во сколько обойдется заказ, хватит ли стипендии. «Конечно, подберем все в лучшем виде». Девушка кланяется и уходит вглубь помещения. «У меня есть то, что вам подойдет». Добавляет она уверенно и возвращается с целым ворохом нарядов. Несколько я отбраковываю сразу, но три платья мне действительно нравятся. Эм, подхожу к большому зеркалу в одном из нарядов. «Они прекрасные, но теперь о самом главном. Какая стоимость у этого великолепия?» Прикрываю глаза в ожидании приговора. «Но мне везет. Я могу купить все три, и на один обед в таверне через дорогу останется. Приходите к нам еще, кланяется девушка, вручая покупки на выходе. «Мы всегда рады помочь. Спасибо!» Вежливо киваю и выхожу на улицу. Конечно, они рады. Мне кажется, мама никогда не тратила столько на наряды за раз. Отец у нас прижимистый, заставляет экономить на всем, что, по его мнению, не важно. Платья как раз входят в эту категорию. Перехожу через дорогу и захожу в таверну. Есть хочется, неимоверно. В следующую стипендию отложу деньги, да позволит свет, чтобы она настала. «Мисс!» – кланяется мне девушка в белом переднике. «Проходите сюда!» Она подводит к столу у окна и рассказывает, чем у них кормят. Делаю заказ и осматриваюсь вокруг. Место приличное вроде, незлачное. Здесь почетные матроны и степенные старички. Даже пара адептов ужинают. Но за окном начинает темнеть, и мне стоит поторопиться вернуться в академию. Приключения ни к чему, слишком их много и так. Искренне наслаждаюсь едой и самостоятельной жизнью. Думаю, как чудесно в столице, спокойно, цивилизация вокруг. И тут... Резко открываются двери, внутрь забегает несколько парней с арбалетами и кинжалами. Девушки испуганно визжат, посетители стремятся спрятаться под столами. «Никому не двигаться, если не хотите получить в живот болт!» — грозно говорит один из вошедших. «Замечательно поела. Эх, кажется, свет наказывает меня кармой из-за того, что пошла против воли родителей».